Глава 5 Северо-Ацтекский континент Теначтитлан – столица Ацтекской империи Тренировочная площадка На просторном поле в один гектар было установлено множество деревянных столбов, манекенов и механизмов. Первый наследник империи ловко пробирался через полосу препятствий. В него летели копья, что могли бы пробить танковую броню, но тот ловко уклонялся от них, а от которых не мог, отклонял ладонью или же бил по ним кулаком, превращая в щепки, что словно шрапнель разлетались во все стороны. Однако парня защищал Кейбарьер, потому на его теле не осталось ни царапинки. Преодолев еще несколько опасных участков, он закончил полосу, и к нему тут же подбежала невероятной красоты служанка. Она была молода, стройна и изящна. В ее руках был кувшин с разбавленным вином, дабы снизить концентрацию алкоголя и оставить приятный вкус. Наследник выхватил кувшин из ее рук и отпил половину. Девушка же, получив обратно кувшин, вернулась на свое место. Она не поднимала глаз, дабы не встретиться взглядом с богоподобной персоной. За такое ей вырвут глаза и сожгут, используя силу солнца. «Ваше Величество!» — раздался мужской голос, и принц лениво посмотрел в сторону приближающегося воина. Это был верный слуга принца, воин на стадии повторного пробуждения, 41-50. «Вы, как всегда, великолепны, мой принц!» Низко поклонившись, чтобы голова коснулась земли, заявил воин. Но тот лишь взмахнул рукой, велев слуге подняться. «Вам пришло послание из посольства Российской империи, а также его анализ от разведслужбы». Тот кивнул и, выхватив из рук слуги послание, направился под навес, дабы скрыться от солнца и отдохнуть. Две прекрасные девы предложили принцу фрукты и кушанья. Но тот, отмахнулся и, распечатав письмо, уселся на массивный стул из красной древесины с небольшим узором. «Иван!» — кипя от злости прошипел принц. В первом послании пришел официальный отказ на предложение о свадьбе. Принц на другое и не рассчитывал, все же столько лет не было ответа. Но, прочитав второе послание, где были проанализированы возможные причины отказа, принц взбесился. «Ведь получается, что ее у него отобрали? Ладно бы сначала он получил отказ, а уже потом кто-то увел ее. Так нет, отказ, по мнению разведки, связан с этим самым Иваном». «Вы только посмотрите на нее! Сияет от счастья!» Лицо, как у кошки, что объелось сметаной. С завистью в голосе заявила Даша за завтраком. Тео с Лизой пришли последними. Они половину ночи не спали, потому с трудом проснулись. — Даш... Дашенька... Увидев краснокожую девушку-дракона, Лиза расчувствовалась. Глаза ее заблестели от слез, и она кинулась к подруге, вытащив ту из-за стола и крепко обняв. При этом Даша висела в десяти сантиметрах от земли. — и ты чего? — удивлялась краснокожая. — Дашенька, я тебя очень, очень люблю! — ревела синеволосая. — Вань, что происходит? — недоумевала она. Тео уже лишь пожал плечами и сел за стол. Прошлой ночью Лиза осознала, насколько же дорога ей Даша, и, увидев ее, эмоции девушки вылились наружу, и получилось вот это. Но вскоре она успокоилась, и дракон получила свободу, а Лиза принялась рассказывать, как прошла их ночь. Правда, без интимных подробностей, потому Кате не пришлось сгорать от стыда. После завтрака и приведение себя в порядок, команда Тео отправилась в академию. Однако ничего интересного не случилось. Все пятеро безупречно одолели своих соперников. Единственное, что по одной победе Лиза с Дашей получили без боя. Соперники, что ниже рангом, сразу же сдались. Им не хотелось отправляться в больницу. Одна кости ломает своими ногами весом в полтора центнера, другая оставляет жуткие порезы на теле. Тео же, как обычно, победил мастерством, а не силой. Заломы, захваты и использование силы противника против него самого. Члены команды Тео, как и еще 15 человек, были в числе отобранных на игры от Академии. Однако был еще третий день, когда другие претенденты могут вызвать на бой тех, кто уже был отобран, и отнять их место а также будут состязания за оставшиеся десять позиций. Потому Волкову и его команде придется присутствовать. Вечером Тео поднял ранг Ольги до девятнадцатого, а Цезаря до двадцать четвертого. После чего они провели весь вечер вместе. Девушки наслаждались временем, проведенным с любимым, ведь после отборочных от академии им придется вернуться в тренировочный лагерь. Этой ночью с Тео была Даша. Но, к удивлению парня, девушка немного подостыла. Дракон внутри был удовлетворен во всех смыслах. Потому девушка просто наслаждалась его обществом. Без секса, конечно, не обошлось, но лишь немного. В основном Даша хотела поближе узнать своего парня. Так-то Катя с Ольгой уже пересказали чуть ли не большую часть его жизни. Потому команда невест знала о Тео больше, чем он сам о себе. Но ей хотелось знать больше о нем теперешнем. Однако серьезные темы вроде «Да сколько можно новых баб соблазнять?» или «Хватит рисковать жизнью?» она не озвучивала. Он их мужчина, а не его женщины. Их задача — верить в него и помогать, а не мозг клевать. Все они понимали, что он хочет создать свой род, сильный и независимый. Также, к удивлению парня, даже предложила игру в карты на желания, но лишь кратковременные, из серии «Здесь и сейчас», на что Тео предложил просто исполнить все ее фантазии и желания, но дракон хотела сама добиться их исполнения потому до трех ночи они болтали, играли в карты и исполняли желания друг друга, что редко когда были эротического характера. Впрочем, одно желание эротического характера Даша запомнит надолго. Она просила Тео обратиться в его второе обличье. — Брутален хорош собой! — довольно прорычала Даша, проведя рукой по груди парня, чья кожа была серого цвета но особенно ее зацепили его рога. — Крепкие, заостренные. А тебя не узнают? Ты же мало чем отличаешься от себя. — А так? — ухмыльнулся парень. — Черты его лица изменились, некритично, однако достаточно, чтобы понять, что Иван и Тео — это разные люди. Но, возможно, родственники. — Хм... Уже лучше. «Но верни обратно. Хочу только тебя!» — прорычала довольная девушка-дракон, осматривая демона со всех сторон. Следующий день оказался невероятно скучен. Команда Тео до обеда сидела в комнате отдыха. Единственными событиями были вызовы Тео на дуэль. Нашлись люди, считающие, что тот победил лишь благодаря мастерству ближнего боя и что они задавят его своим даром. Не удалось. После обеда начались состязания за оставшиеся девять мест, потому команде Тео были вручены новые удостоверения участников городских отборочных, а также им нужно было зарегистрировать команду. Как рассказал куратор, Девушек Тео в свои команды жаждали заполучить все. Даже уже те, кто заранее собрал команду, они были готовы выкинуть хоть всех, чтобы взять туда всех невест Тео. Однако куратор всех отшивал, потому как команда Тео была сформирована заранее. К сожалению, с окончанием отбора этапа Академия, девушкам предстояло вернуться в тренировочный лагерь причем немедленно. На этом настаивала Ирина, которая явилась поздравить команду, прошедшую отбор. Вернутся они через четыре дня, 21 января, потому как 22-го начнется отборочный этап «Город». Как он будет проходить, неизвестно, но то, что там будут участвовать команды в составе пяти человек — факт. «Будь помягче с ними». «Их тела были невероятно перенапряжены, когда ты их мне вернула», — посмотрев на мать, сказал Тео. Он провожал своих невест и мать обратно в лагерь, потому сейчас стоял у трапа в самолет Березовых. «Я и так максимально мягка!» Прикрыв рот, хихикнула Ирина, а четыре молодые девушки с неверием в глазах посмотрели на нее. «Поверьте, я вам даю лишь треть от той нагрузки, что получали наши с Игорем мальчишки во время войны», — посмотрев на девушек, пояснила она. «Войну она, конечно же, имела в виду ту самую, где и прославился отец Ивана, а мальчики — это их солдаты». Тео еще немного побухтел, но время подходило к концу потому он обнял мать и невест, проводил их взглядом и, когда самолет взлетел, направился домой. У него было очень много планов на этот день. Вечером он наконец-то завершит четвертый круг. — Рассказывай! — посмотрев на синеволосую, сказала Даша. — Они все время были с Тео, потому не могли поговорить о женщинах. Сейчас же они уже летели к тренировочной базе. — Ты про Красного Феникса? — оторвавшись от любования облаками, спросила Лиза. Тут же ушки навострили Катя и Ольга, что сидели позади. — Ну а про кого еще? — фыркнула Даша, которую раздражали новые конкурентки. — Твой брат побрился, а значит, у них что-то было. — Пока непонятно. — ответила синеволосая и сделала серьезное выражение лица. — Для начала я должна вам рассказать секретную информацию, потому учтите, проболтаться нельзя. — Лис! — недовольно воскликнула Даша. — Ты нам постоянно секретную информацию разболтываешь. Мы же все прекрасно понимаем. — Говори давай, не томи. — Ладно, для начала... «Сейчас база нашей армии, что расположена на Синайском полуострове, находится в руинах. На нее напал одаренный на стадии доминирования и армия повстанцев», — начала Лиза рассказ. Она говорила четко и неторопливо, однако попросила, чтобы ее не перебивали. «Ваня, конечно же, был там во время нападения». Но ему было поручено задание спрятать добытую информацию и спасти этого самого Феникса. Она была серьезно ранена и недееспособна. Тогда наш Ваня, без какого-либо снаряжения и оружия, прорвался из окружения с этим Фениксом на руках. Его направили в Шарм-эль-Шейх, но тот оказался захвачен повстанцами. Тогда Ваня, ограбив повстанцев, направился на север попутно занимаясь лечением этого феникса один в пустыне без еды воды амуниции и с раненой женщиной а еще толпами врагов вокруг да уж понятно почему он не особо много рассказывал о своих приключениях я бы тоже не рассказывала о таком да и некоторые даша посмотрела на двух встревоженных и особо впечатлительных девушек и продолжила — В общем, продолжай, прости, что перебила. — Угу! — кивнула Лиза и, улыбнувшись, посмотрела на Катю с Ольгой. — В общем, смог он привести девушку в чувство. Но, сами понимаете, ее ранил враг в стадии доминирования. Собственно, с собранной при ее лечении к энергии Ваня и помогал нам, — сказала девушка и осмотрелась. Никого не было, потому она продолжила. В общем, он ее выхаживал, потом нашел какую-то египтянку, что помогла ему. Криво улыбаясь, сказала Лиза и услышала хлопок ладонью по лбу. «Продолжай!» — тяжело вздохнув, попросила Даша. «Потом он спас какого-то аравийского принца, взорвал лагерь повстанцев и, перебив кучу народу, вывез феникса с принцем на территорию римлян», — ответила Лиза. — Да уж, не рискует он жизнью! — недовольно прорычала девушка-дракон. — Ладно, потом обязательно расскажет все в подробностях. — Знаю только то, что есть в отчетах! — ответила синеволосая. — Как вы сами понимаете, за то время, что длилось их приключение, могло многое случиться. — А из-за того, что было на базе... — Для начала Ваня спас ей жизнь! вмешавшись в ее бой и используя какой-то артефакт добил ослабленного врага в ранге развития потом он неоднократно делал ей массаж у, -у, -у, -у, у произнесла девушка дракон ну и они танцевали на праздновании нового года по словам очевидцев феникс была весьма довольна феникс вы от дочки императора что своим нежеланием выходить замуж замучила всех в армии?» — поинтересовалась Ирина, что подошла незаметно. — Дочь императора? — воскликнула Катя. Ольга же едва сознание не потеряла. Впрочем, Лиза с Дашей тоже были удивлены. — Да, мы пересекались несколько раз, — улыбнулась Ирина и положила два пальца себе на щеку, как бы задумавшись. — Милая и приятная девушка. Но тараканов в голове слишком много, зато сильная и красавица. — Неплохой улов. Горжусь сыном. — Старшая сестра, ну сколько можно-то? — взорвалась Даша. — Нам что тогда, с Ваней быть по одному дню в неделю? — Новому роду нужен крепкий фундамент, — мило улыбаясь ответила Ирина. Но через пару мгновений ее лицо стало серьезным. Не хотите делиться? Становитесь сильнее. Я думаю, Ваня не повторит ошибку своего отца. Ирина ушла, оставив девчат грустить и думать, как им стать сильнее и сколько еще женщин они вытерпят. Темная комната без окон, там сильно пахло кровью и пылью но демону сидящему в позе лотоса около постамента на котором размещался горшок с цветком это было безразлично он занимался невероятно важным делом завершал магический круг четвёртого уровня а эту комнату он выбрал из-за манны что витало в воздухе эксперимент т о был невероятно успешен цветок оказался весьма опасным для людей Даже недолгое нахождение рядом с ним вызывает слабость, а при длительном нахождении человек может и вовсе умереть. Цветок поглощал частицы душ людей, выделяя манну, что со временем поглощалось к энергии, из-за чего концентрация к энергии в комнате в десятки раз превышала среднюю. Там и тренировалась Наташа с Денисом, что позволило девушке поднять ранг за время отсутствия Тео. После того, как демон проводил своих невест и мать, он вернулся в особняк Волковых, убедился, что там все в порядке и направился в отель «Сердце», что являлся логовом банды демонов. Тео не хотел завершать круг, когда за ним наблюдала мастер плоти, потому выбрал более безопасное и уединенное место. Заодно узнал у Наташи, что была счастлива появлению господина, словно щенок при возвращении хозяина, что с пленниками. Трое пленников умерли сами. Последнего добил Тео, потому как тот прорвался, и цветок его не брал. Однако демон мог наблюдать, как душа убитого быстро всасывалась цветком. Десятки, а может и сотни трубочек, что находились в центре цветка, всасывали частицы души убитого, перерабатывали в манну и выпускали из голубых лепестков. Концентрация манны резко возросла, из-за чего в комнате похолодало, но душа пробужденного первого ранга была слишком слаба, чтобы превратить помещение в холодильник. Однако дискомфорт демон все же ощущал. Не обращая внимания на труп, Тео принялся завершать магический круг. Его никто не беспокоил, а также было очень тихо. Потому место оказалось идеальным. Здесь он мог поддерживать максимальную концентрацию. Четвертый круг состоял из множества мелких рун и линий. Но, несмотря на свои размеры, они были очень сложны. Малейшая ошибка могла стоить не только манны, но и уничтожение рядом располагающихся рун. Вот он завершил последний штрих, и его магический круг засиял. Руны вспыхнули разными атрибутами, что использовались при завершении круга. Огонь, искры, дым, фиолетовый дым, пар, сияние и даже лианы из зеленого дыма. Одновременно с этим вся манна в душе Тео принялась сжиматься и концентрироваться, из-за чего у демона появилось ощущение пустоты в душе, что, к слову, стало многократно сильнее, а ее объем вырос в четыре, может, и более раз. Следом началось самое неприятное. Магический круг делал сильнее не только душу, но и тело, потому сейчас происходил весьма болезненный процесс трансформации тела. Эо к нему был готов, потому как пережил подобное на третьем круге, но все равно было невыносимо больно. По прикидкам демона, его физическая сила должна вырасти до уровня одаренного на стадии завершения, а со всеми магическими заклинаниями, что увеличивают силу, скорость и многое другое, Он сможет сражаться с одаренными на стадии развития и не проиграть. Но, конечно, зависит от объема имеющейся манны у Тео и того, насколько сильно возросла его магическая мощь. Потому нужны тесты. — Закончилось, — выдохнул демон и поднялся на ноги. Все прошло намного легче, чем планировалось. На укрепление тела было потрачено очень много манны. Духовные сердца были высосаны досуха, как и половина накопленной манны. Однако! Вся манна из окружающей среды также была высосана, что предсказуемо, ведь именно по этой причине Тео и завершал круг в этом месте. «Дальность духовного зрения выросла до километра или около того. Неплохо!» — размышлял демон, осматривая округу. Он видел души, их цвета и насыщенность цветом. Но вдруг все сменилось, и души людей стали синими. Но не все. Некоторые покраснели, такие как Наташа, Денис и еще многие. Как Тео понял, чем ярче цвет, тем лучше отношение к демону. А были и черные. Что интересно, черными оказались двое молодых парней среди членов банды. «Интересно», — с жутким оскалом произнес демон и покинул помещение. «Я потерял почти всю накопленную манну. Это неожиданно». Думал, останется хотя бы половина. Похоже, награды Дениса и Сабы подождут».